Глава четвертая. Первая. Наконец-то все в сборе. Мои повзрослевшие одноклассницы и я, Светлана Рогозина, Крезе. Мне нравится новое имя. Нечто среднее между Крезом и Крейзи. В нем звучат отзвуки одновременно богатства и помешательства. Вполне органичный дуэт. Я и вправду иногда кажусь себе немного помешанной. А вот мой последний муж слишком рассудителен. Мужчина, лишенный фантазии, скучный, как бетонный забор. Узнаю на о том, что я задумала, с него осталось бы обратиться к психиатру. Здоровому человеку не может прийти такое в голову. Наш брак был до того нормален, что иногда меня подмывало снять трусы и пройтись колесом, просто чтобы посмотреть на физиономию мужа. Благопристойное супружество. Боже, какой кошмар. Как-то раз, вскоре после свадьбы я решила немного разнообразить наши отношения, и, заведя супруга в спальню, завязала ему глаза шелковым платком. И знаете, что он сказал мне на это? Дорогая, — прогнусавил он, — но ведь я ничего не вижу. Надо бы выдать тебе премию имени капитана Очевидность, — подумала я тогда, а вслух ответила, что так и задумано. «Но мне не нравится, когда ничего не видно», — Удивленно сообщил он, крутя головой. «А вот так нравится?» — спросила я, подкрепляя свои слова действием. Некоторое время он серьёзно обдумывал мой вопрос, а потом сказал, «Нет, вы в жизни не поверите, что именно». Супруг тревожно ощупал ткань, — Закрывавший ему глаза и спросил, «Э, «Дорогая, ты что, взяла мой Эрмес?» Его соблазняет красивая молодая жена, а он беспокоится о том, что помнется его дорогущий шейный платок. Надо было задушить его этой тряпкой. Впрочем, тогда покойный супруг стал бы являться ко мне ночами и горестно выйти. «Эрмес, ты испортила мой Эрмес!» Но вернусь к своей идее. Не стану спорить, она и впрямь не из очевидных. «Милая, this is just crazy. Это просто безумие», — сказала я себе, когда мысль о тихой заводе первый раз пришла мне в голову. «Ты совсем с ума сошла? У тебя ничего не получится». «Ну почему не получится?» Я стала выискивать препятствия к осуществлению моего плана и не обнаружила их. Те, что были, не выглядели непреодолимыми, а преодолимо это не препятствие вовсе. У меня ушел год на то, чтобы все подготовить. Целый год. Всего год. Я готова была ждать и дольше. И вот, наконец, мы в тихой заводе. Все, включая ту единственную мою бывшую одноклассницу, которая не получила от меня приглашения, и, тем не менее, она здесь. Что она тело увидев меня? Почудился ли мне ужас в ее глазах? Даже если и так, она быстро овладела собой. Замкнутое лицо, плотно сжатые губы, ни взглядов из-под тишка, ни попыток заговорить со мной. Но я не сомневаюсь. После первого шока она пришла в себя и теперь лихорадочно перебирает варианты действий. Что же ты решишь, моя дорогая? У меня есть несколько предположений. Самое очевидное, она сбежит, не дожидаясь развязки. Или попытается уговорить меня молчать, подкупить, но ей ничего мне предложить. Я ненадолго задерживаюсь перед стеклянными дверями обеденной залы. Еще секунды они распахнутся. С этого момента игра начнется. Не знаю, от чего медлю. Все отлично подготовлено. Но я стою и думаю, что еще есть возможность сказать стоп. Вот сейчас, когда почти поднялся занавес, Прима может сбежать. Бывшим одноклассницам оставлю записку с извинениями. Выдумаю заболевших родственников или вовсе ничего объяснять не стану. Зачем я больше никогда с ними не встречусь? Но что мешает мне войти? Возможно, голос совести требует, чтобы я оставила свою жертву в покое. То есть милосердие? Нет. Нет, я не настолько добра. Меня тревожит тот миг, когда все вскроется? Снова мимо. Я жду его всей душой. Страх. Вот оно. В стеклянных дверях виднеется мое размытое отражение, и мне от чего-то не по себе. Вот что удерживает меня от того, чтобы выйти на сцену и остановиться в перекрестии чужих взглядов. В детстве я всегда шла навстречу тому, что меня пугало, будь то ночная тень за шторой или компания хулиганов в переулке — Именно так следует поступить и в этот раз, тем более, что страх мой совершенно иррационален. Для него нет никаких причин. Не убьет же она меня в самом деле. Я смыкаю пальцы на ручке двери и с силой толкаю ее.